Глава 39. 1 ноября 2014 года. Огромная, мощная, издали похожая на армейский БТР, машина легко преодолевала снежные заносы на дороге. Окружённый со всех сторон мрачным чёрным лесом, Андрей впервые управлял таким монстром, поэтому не рисковал давить на газ. Множество выключателей, рычажков, индикаторов на панели сбивали его с толку. Хотя с главным, как приводить машину в действие, он разобрался быстро. Здесь, прямо как в топовых внедорожниках, стояла коробка автомат. От водителя требовалось давить педаль, да слегка придерживать руль, оснащённый отзывчивым гидроусилителем. Судя по индикатору топливного бака, машину перед выездом заправили под завязку. "Ты как?" спросил он Машу, мельком глянув на неё. Она кивнула на телефон, лежащий в нише для перчаток. Андрей обнаружил его в кармане водителя. Телефон был заряжен и работал, но сеть отсутствовала. Как только доберёмся до места, где есть связь, нужно звонить в полицию. Андрей всматривался в яркий узкий коридор света фар. Его не покидало ощущение, будто он ехал этой дорогой 5 минут назад, только в обратном направлении. Только снега не было. Он обдумывал её слова. И что мы скажем? Она взяла в руки мобильник, нажала на большую кнопку, посмотрела на экран и снова положила аппарат на место. Эту операцию она проделала уже третий раз. Что? Неважно, что. Два трупа. Институт захвачен террористами, которые что-то замышляют. Мы не знаем что именно, но выглядит всё это ужасно. Они должны знать, что делать. Должны принять меры. Это уже не наша забота. Машина, чуть покачиваясь на снежных перекатах, плыла по пустой дороге, как огромный трансатлантический лайнер. Он держал скорость на отметке 40 км в час, не рискуя разгоняться быстрее. Дорога виляла змейкой. Удержать такую массу в случае соскальзывания будет невозможно. В салоне довольно приятно пахло. Тем не менее, в салон проникала вездесущая гнилостная вонь, усиливающаяся с каждым километром. Сегодня вечер пятницы. Как думаешь, кто нам поверит? Например, он хотел сказать: "Твой муж", но вовремя прикусил язык. Например, они спросят, кто мы такие. Мы ответим, что участники тестирования вакцины от гриппа. Расскажем, что видели своими глазами. Но вспомни, даже ты мне не поверила. И есть ещё гораздо более важное. Что? тревожно спросила она. Они могут быть сами заражены. Мы предупредим их. Они узнают, что кто-то смог вырваться. Лукин этого никак не предполагал. Он абсолютно уверен, что институт полностью под его контролем. Он оставил Золотова вместо себя, и профессор тоже должен был пополнить их ряды. Маша в отчаянии посмотрела на телефон. Золотов нас видел, а значит, видели и они, сказала она. Он не видел, что мы уехали. Если мы сейчас предупредим их, дадим знать, что нашли телефон и катим в город, нас обязательно встретят. А если ФСБ? Позвонить в Москву? На телевидение? Кто-то же должен заниматься экстренными случаями, когда всё выходит из-под контроля. Кто-то должен, задумчиво произнёс Андрей. Только не в пятницу вечером, когда вся страна смотрит "Поле чудес". Секрет в прис на барабане, похоже, высший сливчик. Я предложу вам миллион рублей, и мы не будем открывать этот таинственный чёрный ящик. А в глубине души она понимала, что Андрей прав. Позвоняя на сейчас мужу, этому деспоту, монстру во плоти, ревнивцу и самодуру, что она услышит? О, да. Она знала, что услышит. Где ты, сука, ездишь так поздно? Кто это там в машине? Дай трубку водителю немедленно. Какой теракт? ты рак? Ты рыхнулась? Вирус. Если тебя не будет максимум через полчаса, и я не увижу кредитку в своих руках. Ты няй на себе. Поняла? Никто тебе не поможет. Никакие отговорки, слёзы, родители и сынок твой тебе тоже не поможет. Ясно? Вот, что она услышит. Его голос звенел у неё в ушах. Она дёрнулась и ударилась головой о стекло. "Ты нормально?" Андрей чуть сбавил скорость и положил свою руку поверх её. "Извини. Наверное, ты прав", сказала она тихо. "Нам никто не поверит. Мы ничего не сможем сделать. Пожарники не примут заказ. Ничего не извинила. Санэпидемстанция? Это смешно. ФСБ? Они, конечно, нас задержат до утра. Но утром может быть поздно. Мы сможем, уверенно сказал Андрей. Она вопросительно посмотрела на него. Для начала найдём наших детей. Андрей коснулся кнопки включения радио. Тут же вспыхнула голубая панель радиоприёмника, но из колонок раздалось шипение. Он тронул кнопку автопоиска. Прошла минута, вторая. Ничего. Пустой белый шум, перемежающийся всплесками помех. Неожиданно радио ойкнуло, поперхнулось. Громкий звук раздался в машине и тут же умолк. Но автоматика подстройки вернулась к сигналу. Отчистила его от шума, усилила и выдала в колонки. Это был юношеский голос. Может быть, голос студента. Явно не обладающего ни тембром, ни навыками профессионального диктора. Он взволнованно выплескивал в эфир сумбурный поток слов. Они замерли, вслушиваясь в трескотню и едва различимую речь из темноты. Похоже, из-за снежной бури накрылась телебашня, а установленное оборудование местных станций, и теперь я с мозока ходил единственный в городе, кто передаёт сейчас в эфир. Машина въехала на пригорок и стало слышно куда отчетливее. Благодаря нашим китайским друзьям, у которых я купил эту радиостанцию. Понятия не имею, слышит ли меня сейчас хоть кто-нибудь. Я вещаю в FM диапазоне на частоте 101.5. Просто у этой железяки всего одна частота. Ха-ха-ха. И это мои невидимые радиослушатели, запрещено. В любую секунду могут заявиться менты, и тогда мне капец. Если вы меня слышите, можете позвонить в эфир. Мой номер, он продиктовал свой мобильный. Всегда свободен. Мне вообще редко кто звонит. Ну ал вы не стесняйтесь. Тряхнём с треной, потому что я боюсь, что и связь скоро отключится. Как отключилось радио? А телевизор работает только у тех, кто провёл себе кабельное. Интернет вроде как работает, но на самом деле всё висит, ни туда, ни сюда уже третий час. Вот что значит один провайдер в городе. На даже фотку в Инстаграм отправить не получится. Сх есть, но ни черта не грузится. Раздались сильные помехи. Голос парня поглотил треск и электрические разряды. Маша постучала по приёмнику. Без полезно. Скорее всего, авария раз на телебашне что-то. Они ехали минуту, слушая невнятные обрывки слов. Когда машина взяла элевея, речь снова стала членоразделной. И мне пыталась дозвониться девушка. Алла или Анна? Я не расслышал. Очень плохая связь и снова помехи, с хлипы, шум ветра. Связь обрывалась. Я попробовал позвонить родителям. У нас связи нет, так что теперь даже дозвониться до меня у вас не получится. Но я рад, что хотя бы девушка Алла или Анна меня сейчас слушает. Поэтому я буду говорить типа только для неё. Маша наклонилась к приёмнику. И мы ещё тут. Говори, давай. Я не припомню такой непогоды. Да ещё всё сошлось. Это вонь, как будто на свалке что-то взорвалось или произошла утечка газа. Потом из окна моей квартиры видно, что у старой церкви собрались люди. Там рухнул крест, и, кажется, кого-то этим крестом накрыло. Когда было чуть светлей, я видел это. Теперь вообще ничего не видно. Сильная метель. С вашего позволения, я отлучусь. Сделаю себе кофе. Хотя нет, кофе чуть позже. Сначала я должен вам рассказать, что мне позвонил мой товарищ вечером, ещё до отключения, и рассказал, что видел, как из городской диспетчерской, это кто не знает на Лермонтова, выбегают люди в панике. Он живёт как раз в том доме на Нет, не буду говорить, на каком этаже. Короче, он курил, когда раздались крики и целая толпа женщин выбежила на улицу. Они выглядели как сумасшедшие, кричали, размахивали руками, а потом через полчаса приехала полиция. Всё бы ничего. Там периодически выбегают плачущие работницы. Так их доводят. Но в этот раз они были без курток, выбежили на мороз, кто в чём был, и понеслись по городу как умолишенные. Городской портал написал, что там несчастный случай, но потом и эту новость убрали, как будто её и не было. Андрей посмотрел на Машу, но она молчала. Короче, продолжал новоявленный диджей войдя во вкус. Власти явно что-то от нас скрывают. Приехала полиция, туда вошли трое полицейских, но никого не выводили и не выносили. Странно, да? На всякий случай предупреждаю вас. Я веду нелегальную передачу на китайском приёмнике. Если меня засекут, то могут и оштрафовать. «Хотя кому я нужен, слишком много чести. Кстати, меня зовут Боря, можете так меня и звать. Если вдруг в дверь постучат, я скажу, что понятия не имел, что эта штука работает. Просто баловался. Как думаете, поверят?» Андрей покачал головой. «Не поверят, Боря. Ну а ты продолжай. Говори дальше, пока не постучали». Боря продолжал, упиваясь своей неожиданной свободой. Он был похож на попугая, который обнаружил, что умеет говорить, и слова лились из него широкой полноводной рекой. На одном из форумов появилось сообщение, что в диспетчерской произошло убийство, причём что-то жуткое. Кто-то из клиентов зарезал одну из работниц. Но когда я обновил страницу, сообщение пропало. Я даже скрин не сделал. Вот тупица, да? Да, Алла, признаю, я тупица. Может быть, кто-то пошутил? Ну, как говорила моя бабуля: "Нет дыма без огня, а ночи без дня". Короче, я вам так скажу, а в городе какая-то ерунда творится. Мало того, что всё вырубилось, такое и раньше бывало. Там же у них всё на соплях держится. Так ещё и вонь. Я попробовал выйти покурить на балкон, и не смог даже затяжку сделать. Тухлятина и мертвечина. Вот чем несёт. Может быть, это всё как-то связано с фермой? Может Тот, кто отвечает за телевизионную антенну там, с ума сошел от Вони. Все-таки башня гораздо ближе к свалке, чем я». Андрей чуть надавил педаль газа. Ему стало казаться, что они не успеют. Что-то должно случиться. Зачем поехали в город автобусы с участниками группы тестирования? «Это очевидно, чтобы вирус вырвался наружу, захватить стратегические объекты. Впрочем, что их захватывать?» Достаточно просто войти и распылить содержимое пузырька, вытряхнуть его на пол под ноги, разбить, что угодно. Вирус срабатывает в течение часа. На некоторых людей медленнее, на некоторых быстрее. По отношению к чужакам носители вируса становятся агрессивными. Словно в подтверждение его слов, они услышали голос Бориса. Я всё же рискнул выкурить сигарету на балконе, потому что моя девушка не любит запах сигарет. Она должна была прийти час назад. но почему-то задерживается. В разных концах города слышны сирены скорой помощи. Их довольно много, но больниц-то у нас на западе, и оттуда как раз почти ничего не слышно, как будто скорая едет на вызов. Да там и остается вместе с больными навсегда». Вдруг из колонок раздался нечленораздельный крик. Андрей дернулся, тигр вильнул, а Маша снова стукнулась головой о стекло. «Что это?» Тихо спросила она. С полминуты в колонках был слышен только шум. Потом Боря шёпотом сказал: "Кажется, наверху кого-то грохнули. Там снимает квартиру студент из меда. Нормальный паренёк, не знаю, как его зовут, кажется, Дэн. Несколько раз он стрелял в сиги, и мы вместе курили на лестничной клетке. Да, точно, Дэн. Я ещё придумал ему прозвище: Сяопин". Яopin простыл и пару дней не ходил на лекции. Слушал Nirvana и эту, как её, Буланову, точно. Странные вкусы, надо сказать. А теперь, кажется, наш друг кого-то грохнул, и я подозреваю, что это его подружка. Не знаю, как её звать. Ничё такая диваха. Они вместе учатся, но она живёт в общаге, а он снимает хату. Ц. Слышите? Был сильный удар, потом сильный крик, женский. Я чуть не обосрался, честно. Кто-то упал. Вот прямо над моей головой. И я подумал, что они, может, слышали, что я тут говорю. Вы же знаете нашу шумоизоляцию. Когда они там трахаются, я по звуку могу угадать в презервативе или без. Чёрт. Снова тишина. Нужно ехать быстрее, сказал Андрей, озираясь. Маша снова взяла телефон. Я позвоню ему, как только появится хоть одна палка, сказала она. Ноль, ноль делений, покачала она трубку. А, нет, нет, кажется, студентка жива. Я услышал её голос, приложил ухо к батарее. Она там стонет, но жива. Вот же скот, а по нему и не скажешь, щупленький такой, интеллигентный. Хотя из таких и вырастают монстры. Кто-нибудь меня слышит? Эй, люди, что мне делать? В ментовку не позвонить? Пойти, может быть, спросить, всё ли у них нормально? Может быть, она поскользнулась и упала, нужна помощь, а я тут сижу, как мудак, придумываю себе истории. Было слышно в колонках, как он стянул с себя микрофон и положил его на стол. Ладно, я включу вам музычку, а сам схожу гляну, что там, сказал он откуда-то издалека. «Что вам поставить?» «А, вот, нашел! Ловите отличную песенку! Вы ее узнаете! Сто пудов!» Машину наполнили чистые и тревожные голоса заставки сериала «Сверхъестественные». «Вот черт!» — сорвалось у Андрея. «Глянь на трубу». «Один! Одно! Стой! Стой!» Телефон в машинных руках запрыгал словно живой. Андрей притормозил. «Открылся!» Машину повело и шеститонный джип едва затормозил в метре от дерева, чудом избежав столкновения. Набираю. Послышались гудки: 1, 2, 3, 4. Ну давай, сказала Маша нетерпеливо постукивая свободной рукой по бардачку. После шестого звонка трубку сняли. Алло? Что это? Говорите, я вас не слышу. Алло? Эй! закричала Маша. Боря, Боря, не ходи туда. Не ходи наверх, не надо. Иди домой, ты слышишь? Не надо никому помогать. Иди и продолжай передачу. Кто говорит? Я не слышу. Алло, чёрт эта связь. Они услышали звук квартирного звонка. Дай мне. Андрей взял у неё трубку. Борис, не звони туда. Вали домой, слышишь? Ты, эй, Боря, гад! Андрей включил громкую связь. Олеся, ты звонишь? Раздался голос диджея. Я тебя не слышу. Или кто-то из радиослушателей балуется? Короче, нет связи, друзья. Связь не работает. Ладно, я спрошу, что у Дэнн истряслось и скоро продолжу трансляцию. Помните мою волну? Так, сейчас. Андрей хотел сказать, что помнит и слушает Канзас прямо сейчас. Слышит эту чёртову песню и понимает, что ни Дин, ни Сэм «Не придут на помощь Боре. Никто ему не поможет!» Дверь открылась. Странно, что он не положил трубку. Может быть, рассчитывал договорить после? «Э, Дэн?» — услышали они вопрос. «А что это с то...» Раздался удар. В схлип ругательства. а после громкий звук разлетающегося в дребезги аппарата превратил весь ужас, что происходил на расстоянии двадцати с лишним километров, в зловещую тишину. Они посмотрели друг на друга. Радио выдало заключительные аккорды, и солист пропел слова, прозвучавшие как приговор. «Больше не поплачешь, друг, о своей нелегкой доле».